Глава седьмая. Все стало совсем плохо, когда исчез еще кое-кто. Однажды утром, если я ничего не путаю, стоял июнь 1986 года, ко мне пришла еще более мрачная, чем обычно, нунция, и сообщила, что Рино не ночевал дома. Пинуччи искала его по всему кварталу, но безрезультатно.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 Стефану, на чем свет стоит, клял зятя за то, что тот поломал жизнь его сестре Пенуччи, его племянника моего его сыну. «Смотри!» — сказал он Женару, «Смотри!» «Это и тебя ждет. Джиннару схватил отца за плечи и сильно встряхнул. Стефану попытался высвободиться. Несмотря на раннее утро, становилось жарко. В вагоне воняло дерьмом мочой. Все сиденья были разворочены, а окна покрыты такой густой грязью, что в них не проникал свет.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 Сообщили новости остальные.